Серия «Жизеэл». Передавать в зону книжки – отдельное удовольствие. Дело это не требует спешности. В книге не должно быть автографов и дарственных надписей. Запрещено. В книге не должно быть карт местности. Запрещено. Запрещено. А сама книга должна быть сугубо гуманистического содержания. Никакой эротики, карточных игр или терроризма, или кровавых маньяков, призывов к свержению государственного строя и прочего экстремизма. А уж тем более не про тюрьмы и побег из он их. Всё это написано в каких-то лохматых инструкциях, и если захотят придраться, ничего не пропустят. Не захотят, да хоть Чарльза Буковски передавай, хотя были случаи, когда запрещали Оруэлла, например. Однажды я передавала в зону под Тамбовом только что вышедшую тогда книгу Андрея Колесникова Про 70-е годы в СССР и жизнь детей младшего партхоза актива. На обложке фото счастливого семейного отдыха где-то на морском побережье, и сверху всего этого портрет Леонида Ильича в золочёной раме. Автор эту книгу подписал, что было важно. Несколько личных тёплых слов для человека в зоне. Лично знакомого с Андреем много значат, а Зыку ещё сидеть и сидеть. И вот передаю я эту книгу младшему инспектору, который работает на приёме передач. Начинает она её листать, сразу тормозит на дарственной надписи и, не читая надписи, говорит мне: "Оль, ну ты ж опытный человек, но ну нельзя же с надписями". Закрывает книжку, долго смотрит на обложку. Взгляд мягчает, вздыхает. "Ну ладно, уж про Леонида Ильича пропустим, конечно.